Глава тридцатая. Ты уснула. — Мама! — не веря глазам, — спросил водитель. Я еще больше соскреб измрось и открылся стишок. — Молю тебя, родная мать, нас беречь и охранять. Анжела Хоникер. А под стишком стоял другой. — Не умерла, уснула ты. Нам улыбнешься с высоты. И нам не плакать, а смеяться, тебе в ответ лишь улыбаться, Франклин Хонекер. А под стихами в памятник был вделан цементный квадрат с отпечатком младенческой ручки. Под отпечатком стояли слова «Крошка Ньют». — Но ежели это мама, — сказал водитель, — так какую хреновину они поставили на папину могилку? Он добавил не совсем пристойное предположение насчет того, какой подходящий памятник следовал бы поставить там. Могилу отца мы нашли рядом. Там, как я потом узнал по его завещанию, был построен мраморный куб сорок на сорок сантиметров. «Отец!» — гласила надпись.